Время действия. Несколько дней спустя. Место действия. Где-то в Сеуле. Телефонный звонок. Джо Вон. Привет. Юн Ми. Добрый день, господин Джо Вон. Я вас слушаю. Джо Вон. Цык, как официально. В прошлый мой звонок ты такой не была. Юн Ми. Я решила овладеть искусством дипломатии Джо Вон Си. Джо Вон. Кто же тебе подсказал такую умную вещь? «Сама бы ты явно до такого не додумалась бы!» Юнми молчит. Джуон, «Вижу, что ты лишь в начале этого пути. Оскорбления ставят тебя в тупик, и ты медлишь с ответом. Ладно, расслабься. Я звоню сказать, что только что сделал очень много для тебя. Ты мне должна». Юнми, «Что, опять должна?» Джуон, «Да, опять. Причем, как мне помнится, ты за прошлые разы так и не рассчиталась, хоть и обещала». Юнми с возмущением. «И за что я должна в этот раз?» «Дживон, я продвинул твой марш». «Дживон, марш? Редалерт? Куда продвинул?» «Дживон, вверх!» «Генералитет заинтересовался твоей кровожадной музыкой. Так что жди представителей вооруженных сил. Может, даже заманчивыми предложениями. К тебе еще никто из армейцев не приходил?» Юнми неуверенно. «Нет». «Дживон». «Если командование утвердит твою композицию, то обязательно придут. Будь готова к встрече!» Юнми, «Куда утвердят?» Дживон, «Утвердят как марш, под который будет маршировать морская пехота на международных учениях щит моря». Юнми, у, -у, у А если не утвердят?» Дживон, «Тогда не придут. Но все равно, ты мне должна за мои усилия». Юнми удивленно. «Хм, а чего это ты вдруг решил это сделать?» Джуон, ты безнадежна. Где твое дипломатично-вежливое общение с собеседником? Разве мы равны по статусу? Юнми, простите, Джуон Си, я не волшебник, я только учусь. Джуон, хм, волшебник. Скромности, как я вижу, не прибавилось у тебя ни на грамм. Как тебя еще из не выгнали? Дам совет. Не трать свое время на дипломатию. Женщины на это не способны. Едва переговоры становятся более напряженными, как у них сразу все вылетает из головы. Ты только что это продемонстрировала. Юнми. Вы правы, Джи Си, говоря о моем ученическом уровне. Однако я помню, что ничего в этом мире просто так не делается. Раз вы потратили свое драгоценное время, то наверняка вы что-то рассчитываете получить взамен. Не так ли, Джи Си? Джи Слово «драгоценное» было лишним. Оно придало фразе сарказм. Юнми. Ммм. Господин Джи Вон, у меня такое ощущение, что вы прекрасно владеете, по крайней мере, одним из дипломатических приемов. Не совсем уверена, как правильно он называется в дипломатических кругах, но на железной дороге это называется перевод стрелок. Джи Вон, дело наудивленно. Перевод стрелок? О чем ты это сейчас? Юнми я же начала говорить о вас, и вдруг опять разговор обо мне, Джи Вон Си. Джи Вон, Наверное, это от того, что ты просто не умеешь поддерживать беседу в нужном тебе русле. Ладно, закончим с этим. В общем, я прорекламировал твое произведение перед нашим генералом. Если он решит, что оно ему подходит, то ты станешь знаменитой. Написать музыку для армии – это очень почетно. Все документы для урегулирования имущественных и правовых вопросов я подготовил. Правообладателем марша Red Alert отныне являюсь я. Ты указана в документах как автор. Тебе понятно? Юнми. Понятно. Понятно теперь, почему потребовались документы от меня. Джуон. А как ты хотела? Дело серьезное. Речь идет о представлении нашей армии на международной арене. Ошибки и накладки в таком вопросе недопустимы. В юриспруденции ты не разбираешься и легко можешь сделать какую-нибудь глупость. Поскольку в этом деле замешан я, я взял всю ответственность на себя чтобы твои внезапные закидоны не могли нанести вреда?» Юнми задумчиво. «Ясненько». «Джиуон, ты чем-то недовольна?» Юнми. «Нет, Джиуон Си. Я подарила, композиция твоя. Делай с ней, что хочешь». Джиуон. «Рад, что ты хозяйка своего слова. Все, мне пора. До свидания, Юнми». Юнми задумчиво. «До свидания, Джиуон Си». Позже вечер. Полу сидя, лежу на кровати в общежитии школы, держу на коленях ноут, лазаю по сети. Так, почта моя, кто-то что-то мне прислал. Открываю сайт, смотрю что. О, письмо от Ким Джиона, с вложением. Интересно, и что же это он к нему такое присовокупил? Скан каких-то документов? А нет, фото себя любимого, кто бы мог подумать. Разглядываю фото, на котором запечатлен Джуон в похожей полевой форме, в каске и с автоматом в руках. Еще видны какие-то технологические приспособы у него на левом плече. Какая-то система связи? Ничего так, решаю я, изучив предложенное к просмотру изображение. Морда круглая, глаза азартные. Прикид, не три копейки стоит, сразу видно. В целом, Джуонище выглядит круто. И на кой он мне это прислал? «Похвастаться, что ли?» Надпись еще на фотке «С приветом из армии». «Хм!» И как я должен на это отреагировать? Точнее не я, а девчонка, получившая подобную картинку. Написать «Опа, я вся твоя навеки!» «Ага, сейчас!» «Калоши только надену!» «У меня тоже есть чем похвастать!» «Мы тоже, пока кто-то морду в армии отъедает, без дела не сидим!» «Где-то тут у меня была папочка с фотосессиями от Вельвет!» Вот этот вот снимок, где у меня много перстней на пальцах. У тебя автомат, а у меня штучки-дрючки. Сколько тогда нацепляли для съемок, что пришлось печатку с пальца снять, с которой я не расстаюсь. Пока меня фотографировали, Ли Йоне держала ее, зажав в кулаке. Надо будет цепочку себе купить для таких случаев. Продел в кольцо, повесил на шею и все, не потеряется. Ага, загрузилась. Отправляю. Получи мое кунг панда. Время действия, чуть позже. Место действия – воинская часть, в которой проходит службу Джувон. У служащих – свободное время, которое некоторые из них проводят за компьютерами, официально подключенными к сети. За одним из длинных столов, разделенных перегородками, с установленными между ними компьютерами, сидит Джувон. «Холь!» – неожиданно громко, с изумлением восклицает он, откидываясь на спинку вращающегося стула. «Предводитель, ты чего?» Заглядывает к нему из-за соседней перегородки сослуживец. «Эта идиотка сделала себе пластику!» Возмущенно объясняет, поворачиваясь к нему Джи «Кто?» – не понимает собеседник. «Вон!» – качнув головой в сторону экрана, говорит Джи «Симпатичная девчонка!» Вытянув шею, выносит суждение сослуживец. Смотря на открытую на экране фотографию Юнми и спрашивает. «А кто это? Ты ее знаешь?» «Знаю!» – кивая, признает Джи Она еще школьница, а уже сделала пластическую операцию. Она дура, что ли? Не понимает, что в ее возрасте этого делать нельзя? Но ведь это не та девушка, которая приезжала к тебе на Новый год, Хён. Не та, кивает Джион. Ту зовут Ю Джин, она учится во Франции. А эту зовут Юн -ми. она учится в Кирин. Юн из Кирин? Но ты же говорил, что расстался с ней. Говорил, с досадой отвечает Джион, искусно выдавая ложь за правду. Но девушки, они как бумеранги. Вроде бы думаешь, что расстался с ними, а они раз и опять вернулись. Сам видишь, фотографию прислала. Вот зачем она это сделала?» Дживон вопросительно смотрит на сослуживца. «Не знаю, Хён», – пожимает тот в ответ плечами. «Наверное, решила показать тебе свою красоту. Либо она хочет вернуться, либо хочет показать, что ты потерял. Девушки, они такие». «Да уж» говорит Джион, поворачиваясь к экрану и вновь смотря на фото строго смотрящей с экрана Юнми. «Охренеть!» – произносит он секунд шесть спустя после внимательного рассматривания. «Какая идиотка!»